Глава вторая. Дурни. Конец 90-х годов. То, что оба были новичками, Андрей понял сразу. Даже бинокль доставать не стал. Пиндосовские армейские куртки, разгрузки с рюкзаками, берцы — все нулевое. Точно из военторга сюда притопали. Ха, идут, глотку дерут. Козлы. Один коренастый, сутулый, с большими руками — Другой — долговязый и румяный, как девка. Обоим лет по двадцать, не больше. Смотри-ка, а тоже туда же. Первые ручищами машет и еле телепает по склизким камням. «Да, это тебе не пионерский турпоход. В горах все по-другому, и только такие дурни, как эти, не знают, что горы любят тишину». И то, что идти по кромке леса намного проще, чем по речным валунам. Опа-на! А Румян это, похоже, хромает. Сработал, значит, его капканчик, который он, Андрей, на вход настроил. Ха-ха. На прошлой неделе в него барсучиха угодила, но человек не зверь. Барсучиху Андрею было жалко. А этих дурни нет. Их еще покрепче шугануть надо, чтоб неповадно стало здесь шастать, чтоб ни одна тварь больше на черный брод не сунулась. Это его река, его лес и его капкан, который румяно восклеил. Андрей помедлил, выбирая мишень. Над лесом оглушительно грянул выстрел и разнесся эхом по черному броду. Потом второй — Из орешника прыснула в небо перепуганная сойка. Дурни, понятное дело, тоже очканули. У Сутулова с плеча сорвался рюкзак. В рюкзак Андрей и целился. Парень пригнулся и буквально в присядочку почесал к поваленному дереву. Румяный просто мешком осел на камне и заблажил, прикрыв голову руками. Первым опомнился Сутулы. «Хорош, палить, мы уже уходим!» — что было сил, — закричал он, обводя взглядом крутые лесистые берега реки, но так и не сообразил, откуда стреляли. Рывком он подбежал к своему спутнику и что-то быстро затараторил. Шум реки заглушал его голос. Румяный поспешно вскочил. «Мы уходим! Не стреляй!» — тонко по бабье закричал он и для верности поднял кверху руки. Не прошло и пяти минут, как дурни, подхватив рюкзаки, перебрались на другой берег речки и в темпе вальса зашагали в сторону дороги. — Пустые, как есть пустые, по-другому и быть не могло, — усмехнулся про себя Андрей, достал флягу, сделал большой глоток, а потом крестообразно окропил водкой тропу.